Глава 19. Вопреки всему. Когда вечером Джекаб зашёл к Ханути попрощаться, тот его всё ещё не простил. Правда, вопреки ябок кновинию расчувствовался, но это сентиментальное свидетельствовало лишь о том, что ему действительно худо. Сильвин обещал позаботиться о Ханути. Джекаб по-прежнему злился на Сильвина за то, что тот рассказал Ханути о зеркале, однако его радовало, что старик остаётся не один. В оплату за жильё и еду Сильвин предложил свою помощь Венцелю. Но Ханута с важным видом отклонил его предложение на том основании, что друзья живут у него бесплатно, о чём Джек об слышал впервые. И всё же Ивенцель переубедил Ханута после того, как Сильвен остановил жуткую драку в корчме, собственноручно вышвырнув восьмерых дебоширов за дверь. Похоже, Сильвен Калифаулер намеревался пока оставаться в Шванштайнне и смотрелся там так же естественно, как имбирный пряник на стене ведьминого дома. Джекоб не доставал визитку игрока с тех самых пор, как нашел ее в своей одежде, однако, когда Лиска вывела лошади из конюшни, не смог устоять перед искушением. Его уже ожидало сообщение. «Ты объявляешь мне войну?» Джекоб рассказал Лиске о предыдущем послании. Он тревожился, что, игнорируя предупреждение игрока, вновь подвергает ее опасности, и переносить эту тревогу было легче, если она все знала. «Разве он не говорил тебе...» что его имя означает род занятий. Только и ответила Лиска, когда он показал ей новое сообщение. Он отвлекает тебя от того, над чем действительно стоит поразмышлять. Что он задумал? Давай на Дюмвилы и выясним. Лиска ещё держала карточку в руках, когда зелёные чернила принялись выписывать новые слова, заставившую ДжКБ пожалеть, что показал ей визитку. Он рассказывал тебе, Лиса, какую цену я запросил. Лиска сунула визитку в карман куртки ДжКБ. — Цену за что? — Джекоба замутил от ярости. Эльф вновь напомнил Лиске о синей бороде, и это бесило Джекоба не меньше, чем запрошенная эльфом цена за помощь. Шрамы на ее запястьях и так не давали об этом забыть. — Ничего особенного. Он просто помог мне. — Когда? — Не вздумай врать. Предупреждали ее глаза. — В лабиринте. Имени он не назвал. Ни имени, ни места. Нет нужды объяснять ей, о каком лабиринте речь. «Ты заключил магическую сделку, чтобы выбраться оттуда?» Лицо лисы стало бледным, как цветы, с помощью которых синяя борода отнимал память у своих жертв. «Ну, конечно», — прошептала она. «И о чём я только думала? Вообще не думала». «И что? Кто в состоянии думать в доме синей бороды?» Джекоб хотел обнять её, но она увернулась. «И какую цену он запросил?» «Не думай об этом, нам пора ехать». «Какую цену он запросил, Джекоб?» к тебе это не имеет никакого отношения. Потому что он поклялся себе, что это не будет иметь к ней никакого отношения. Никогда. Но ответил он неправильно. «Как это? Все, что имеет отношение к тебе, касается и меня». Она абсолютно права. Не вздумай лгать, Джекоб. «Что они обычно требуют? Ведьмы, гномы, водяные, темные феи, ночные кошмары. А ему в этом чертовом лабиринте даже в голову не пришло, что эльф запросит ту же цену». Он так боялся за Лиску, до смерти боялся. Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы первенца отберу, как во сне проговорила Лиса, в страшном сне. Те же слова, что в ее, что в его мире, только здесь они реальность. Лиска повернулась к нему спиной, но он успел увидеть ужас на ее лице. Им приходилось встречать женщин, заключивших такие сделки и пытавшихся потом сохранить детей. Лиска наверняка помнит кружевницу — которые дочь вернули только за тем, чтобы посмотреть, как девочка с криком отворачивается от матери. Помнит и ребёнка, вместо которого нечистая сила подкинул родителям уродца, и тот на руках отца расплавился, как воск на солнце. Джека взял Лиску за руку и не отпускал, пока она не повернулась к нему лицом. «Это мой долг», — сказал он. «Только мой. И оплачивать его только мне. И уж никак не тебе». Она хотела что-то возразить, но он приложил палец к ее кубам. Мы будем просто друзьями. Более чем достаточно, правда? До сих пор было достаточно. Покачав головой, она отвернулась, чтобы он не увидел её слёз. "Я хочу, чтобы ты была счастлива", сказал Джекаб. "Ни о чём на свете я так не мечтаю, чтобы однажды ты держала на руках ребёнка, не опасаясь его потерять. Он бессмертный риск. Он может ждать, ты нет. Но, пожалуйста, ты найдёшь себе кого-нибудь другого". Джекаб смахнул слёзы с юресниц с лица, которое ему нестерпимо хотелось поцеловать. Хотелось сильнее, чем прежде, но он не поцеловал ради неё. Он всё сделает ради неё, но это будет сложнее всего. Мне всё равно. А ты, завела Лиска? Нет. Он решил за себя и за неё. Нет, Джекаб. Лиска молчала, садясь на лошадь. Она молчала везде.